Глава 96. Брэд Мэттью сидел у себя в кабинете, потягивая третью порцию шотландского виски и разглядывая себя самого на видеозаписи сегодняшнего вечернего выпуска новостей. Была уже почти полночь. Он чувствовал недовольство. Крайнее недовольство. Освещение в студии было сегодня установлено так, что его высокий лоб блестел. «Я выгляжу, как Джо Байден», — со вздохом подумал он. На шестой полосе газеты «Нью-Йорк-Пост» его уже высмеивали, называли «Брэд Ботокс». И он боялся, что сегодняшний косяк осветителя даст им новую пищу для насмешек. А еще ему совсем не нравилось то, что имиджмейкеры недавно заставили его сделать волосами. Он много лет делал пробор слева, зачесывая длинные пряди направо и закрывая ими постепенно оголяющуюся плешь. Однако те кому было положено заниматься его внешним видом, заявили, что, зачесав их все назад, он приобретет более аристократический вид. По его же мнению, из-за этого он просто-напросто стал выглядеть старше. Его снова начало голодать знакомое чувство. Он уже много месяцев избегал этих позывов. Или уходя домой, или отправляясь в спортзал, или ужиная в ресторане с кем-то из друзей. Но сегодня тяга была слишком сильна. Обычно скотч глушил ее, гасил огонь. Однако на сей раз виски только разжег его еще больше. Он открыл дверь и огляделся по сторонам. Его секретарша давно ушла домой, соседние офисы теперь наверняка уже пусты. Вокруг никого не видно. Только дежурный стилист и визажист Разали сидит на стуле, читая журнал. Сейчас ее услуги явно не нужны никому из тех, кого показывают в прямом эфире. Закрыв дверь, Мэтьюс опять сел за свой рабочий стол. Впервые он заметил ее несколько недель назад. Ее недавно повысили. С должности клерка в отделе покупки программ у других телесетей перевели на должность помощника продюсера вечернего выпуска новостей. Выдвинув верхний ящик стола, он достал ее личное дело. Салли Нейлор, уроженко Эттенса, Джорджия, окончила университет Вандербильта по специальности журналистика. Салли миниатюрна, у нее длинные каштановые волосы, Яркие глаза и белые зубки, кажущиеся еще белее благодаря смугловатому цвету лица. Мэтьюс взял трубку своего рабочего телефона, мысленно перебирая мириады причин, по которым выходило, что ему не следует делать задуманное. Дух бодр, плоть же немощно, процитировал он про себя Евангелие от Матфея, набирая ее добавочный номер. Привет, Салли! Это Бред Мэтьюс. Я рад, что ты все еще на работе. «Мне надо проверить кое-какие сведения, упомянутые в одном из сюжетов из нашего сегодняшнего выпуска. Ты не могла бы на пару минут зайти в мой кабинет?» «Конечно, сейчас буду». Мэтис улыбнулся и добил остаток скотча в своем бокале. «Эти юные красотки с южным выговором на редкость сексуальны», — подумал он. Спустя минуту она тихонько постучала в его дверь.